Глава 5. Слово императора. Давным-давно, еще в прошлой жизни, доводилось мне читать разные книги разных авторов с приблизительно одинаковыми сюжетами. Наш землянин-современник внезапно куда-то проваливается, после чего обнаруживает себя в прошлом, в будущем, в параллельном мире или вовсе в чем-то необъяснимо-невообразимом. В общем, попадает. Далее оказывается, что современник наш не просто студент-высшник, протодействовший в волшебный люк провалившийся, а носитель ценнейших навыков и личность с гипертрофированной харизмой. Без доступа к мировой паутине и тонны справочников он на базе деревенской кузницы или даже попросту на коленке изготавливает передовые инструменты, станки, моторную технику и невероятное вооружение, включая атомное. Строит фабрики и заводы в считанные дни прогибает под себя местные финансовые системы, покоряет сердца неприступных принцесс или просто оплодотворяет все, что проявляет двигательную активность. То есть переворачивает свой новый мир полностью, со всех направлений. И теперь все, включая саму планету, вертится исключительно вокруг него. Существование туземцев резко упрощается. Они занимаются лишь исполнением его ценных указаний, а в перерывах между исполнениями заглядывают попаданцу в рот дабы не пропустить новое отцу. Я вот не такой. Я даже с интернетом и справочниками урок не переверну. И дело не столько в фундаментальных отличиях, не позволяющих применить многое из прошлого опыта, а в самой структуре сообщества аборигенов. Она, в отличие от здешней, так сказать, физики, на удивление мало отличается от нашей. Я не имею в виду средневековье или более древние периоды. Я о некоторых принципах на которых все держится и у нас, и у них. Здесь без сказочных чудес невозможно реализовать что-то по-настоящему новое, пока для этого не создана определенная база. А дело это не быстрое, и далеко не всегда понятно, с чего следует начинать. Сейчас, с высоты опыта двух жизней, я много чего могу порекомендовать авторам тех книжек. Например, есть универсальный ответ для любого, кто попадает в мир без высоких технологий, где каким-то образом окажется в числе власть держащих. Если он решит прогрессорством заняться, начинать по возможности следует со связи, улучшая ее всеми доступными способами. Радио или электрический телеграф идеально, но это не самые простые решения. Оптический телеграф с грамотно спроецированной сетью вышек. Продвинутая голубиная почта. Или хотя бы станцию на дорогах, где гонцы могут менять лошадей без заминок. И прочее, прочее, что позволяет оперативно доставлять информацию на большие расстояния. Если вспомнить земную историю, нередко случалось, что в колониях месяцами не знали о начавшейся в метрополии войне. И та из сторон, которая успевала подать весь за океан быстрее прочих, получала там преимущество первого удара. Несовершенные парусные корабли везли грузы и новости месяцами, иной раз приходя уже тогда, когда ни эти самые грузы, ни новости уже не требовались. Централизованное управление дальними землями порой принимало столь причудливые формы, что колониями они считались лишь на бумаге. «Не думайте, что я самый умный». Помню авторов, которые не сразу бросались уран ногтями добывать и танки в кузницах клепать, а занимались скучным созданием базы под будущее свершение. В том числе и связь налаживали. Но у них как-то все очень просто получалось. Хочешь — держи телеграф, хочешь — на тебе радио. В случаях магических миров массово производились артефакты для передачи голоса и картинки, иной раз неотличимые по функционалу от привычных нам смартфонов. «В Роке таких артефактов нет, или их так мало, что их наличие можно пренебречь?» Я вот много разной информации изучив, лишь неправдоподобные намеки на существование подобных штуковин встречал. Попытки соорудить искровой передатчик к успеху не привели, да и с приемником как-то не заладилось. «Проводной телеграф. Где бы еще столько провода для начала найти?» «Нет, задайся, я такой целью всерьез что-нибудь когда-нибудь и получилось бы, наверное». Но сильно сомневаюсь в высокой эффективности результата. Здешние правители огромных территорий сталкивались с теми же проблемами. Не знаю точно, как выкручиваются в других странах, а у имперского клана Равы был свой семейный способ. Абсолютно неожиданно для меня, но вполне в духе этого ненормального мира. Нет, это не артефакты, не волшебные почтовые птицы, развозящие депеши с ракетными скоростями. Способ вроде как опирается на родовые особенности единственного человека, законного императора. Чем выше развит его навык связи, тем больше можно привязать к себе особых помощников. Здесь их называют десницами. Десница, рука, ладонь. И, как и полагается руке, у каждого десницы пять пальцев перстов. Мизинец, средний, указательный и большой, одинаково неважные. На их роль годится кто угодно. Пятый безымянный, и он совсем не такой. Это не простой перст, это глаз. Особый человек без имени, без истории. Спрашивать его о том, откуда он, собственно, взялся и кто он такой, строжайше воспрещается. Это великая государственная тайна, и за любопытство могут жестоко наказать. Даже меня, десницу, это касается. В нашей шестерке так сразу и не скажешь, кто здесь главнее. Глаз как бы обязан мне подчиняться, но и я, в свою очередь, обязан предпринимать все возможные и невозможные меры для защиты голоса императора. Погибнет он, и даже не представляю, как на такое владыка Равы отреагирует. Подразумевается, что если уж выжить никак не получается, в идеале мне следует постараться погибнуть быстрее этого непростого подчиненного. Во избежание У каждого десницы свой глаз Всегда один Почему так, и не знаю Тоже тайна Семь десниц, всем гласов. И считая действующего императора Эти восемь человек и обеспечивают ту самую связь Без которой в столь огромном государстве Ни о какой оперативности управления Не может быть и речи Подняв веки Глаз взглянул на нас совершенно другим взглядом Да и в целом выглядеть стал иначе Не намека на свойственную ему детскую импульсивность и непосредственность. Проще говоря, ничего глупого в нем сейчас не видать. Императора я зрел лишь единожды и недолго, но этот взгляд сразу опознал. Да у парня, похоже, даже цвет радужки изменился. Как такое возможно? Без понятия. Гидар Хавир, как давно ты в мудави? Без каких-либо предисловий и церемоний заговорил Глаз. Сегодня днем добрался до столицы. Ты уже виделся с Эцхимом? Еще нет. Это хорошо. Не пытайтесь ускорить вашу встречу. Ты мой десница, а он всего лишь многое о себе возомнивший простолюдин. Важный для нас, но простолюдин. За ним нет ни капли благородства. Даже последний из нас бесконечно выше. Всегда помни об этом. Да, император, не забуду. Пообещал я. Амур рад видеть тебя в здравии, старый пройдуха. Изменившимся, резко потеплевшим голосом продолжил глаз. «Весьма неожиданное понебратство. Или я чего-то не понимаю в формате общения через глаза?» «А уж я-то как рад!» — склонился в поклоне толстяк. «Какие новости в Мудавии? Есть что-то интересное?» «Мой император, да какие в этой дыре новости!» «Всегда одно и то же. На юге голод, на востоке беспорядки. Воруют повсюду, как всегда. В столице тоже какие-то брожения нехорошие». Кто-то распускает слухи, что империя не станет помогать продовольствием голодающим, несмотря на всю сложную ситуацию, потому что мы мудовиться за людей не считаем. «Правильно говорят», — кивнул глаз. «Как там дела у твоего горняка продвигаются? Новости от него есть?» «Да, мой император. Ролла раз за разом подтверждает все свои первоначальные предположения. Ты веришь этому простолюдину?» мудавицы не прекращают совать ему палки в колеса, но этот простолюдин на редкость дотошный, всегда добирается до истины. За все время я не заметил от него ни слова ни правды. Не вижу причин для недоверия». «Амо, у тебя нет специалистов, равных ему. Как ты можешь быть уверенным в том, что Ролла не заблуждается?» «Мой император. Абсолютной уверенности, конечно, нет, но знающие люди не обязательно обязаны знать все, чтобы заметить подвох». В понятных и мелочах ничего подозрительного не встречали. Ролла всегда отчитывается без недочетов, да и то, как сильно ему пытаются помешать, подтверждает то, чего мы так сильно опасались. «Плохо ему, очень плохо для нас. Но для мудави все еще хуже. Мой император, вы о том, что...» Толстяк замолчал с многозначительным видом, а я, стараясь не упустить ни слова, продолжал ничего не понимать. Краем уха, почти случайно, я слышал о каком-то опытном горном мастере, отправленном сюда еще в прошлом году. Но почему сам император первым делом интересуется этим простолюдиным? Тут явно что-то крупное наклевывается. И я в это что-то не посвящен. Ну а что с меня взять? В Раве, по слухам, и с шестым десницей не очень-то церемонится, А уж седьмым и подавно церемониться не станут. Амо молчал. Молчал голос императора. Молчал, естественно, и я. И молчание затянулось минуты на две, не меньше. Наконец глаз безжизненно произнес: Да, Аму, я именно об этом. И мне нужно знать, что ты по этому поводу думаешь. Как, по-твоему? Сколько продержится их чернь при самом скверном варианте? Боюсь, недолго, очень недолго. Ничуть не удивлюсь, если нисколько не продержится. «При худшем раскладе здесь по всей стране может абсолютно все посыпаться в считанные дни. Причем развал будет сдерживаться не армией Мудавии, а скоростью получения новостей из границ. Всего лишь дни. Это прискорбно. Весьма прискорбно». «Мой император, еще вчера бы я ответил вам немного оптимистичнее. Однако ваш седьмой десница привез неожиданно неприятные новости». На его отряд по пути напали разбойники, среди которых оказался маг, обладающий навыком «Черное солнце юга». У Тхата таких магов нет. Это гость с куда более далекого юга. И сильно сомневаюсь, что его прислали в одиночку. Во всем экспедиционном корпусе сейчас нет никого, сопоставимого с таким магом по силе. Остается только количеством брать. Если уже будет реализован самый плохой вариант, ни о каком количестве не может быть и речи. «Остатки корпуса осыплются песком при первом же серьезном ударе». «Что до армии Мудавии, по ней для этого даже бить не придется». «А ведь мы немало снаряжением передали», — задумчиво заметил глаз. «Да, мой император, но этому жулью сколько ни передай, все тут же продадут на сторону. Значительная часть снаряжения в итоге попала к тому же тхату». «Какая мерзкая страна!» «Да, мой император, омерзительная!» «Ама!» Выслушай императорскую волю. Ты сейчас же начнешь отвод меченных в под предлогом ротации и переформирования. Обещай мудавицам усиление, деньги, снабжение. Все, что угодно обещай. Ничего не жалей, ведь ничего из обещанного не будет выполнено. Они всего лишь много о себе возомнившие простолюдины. Наша честь от пустых слов не пострадает. Тебе, Гидархавир, повелеваю. «Возьмешь под свое командование остатки корпуса и встретишь армию Тхата. Ты должен не позволить корпусу проиграть недостойно. Береги свои персты и особенно глаза. Если задача окажется невыполнимой, помни, что охрана глаза первоочередная задача. Так что сильно не рискуй. В случае великой опасности разрешаю бросить корпус и уходить в любой момент. Только даже бежать постарайся достойно. Помни, ты имперец». И все в этих землях это знают. Имперцы не бегут без оглядки. Они отступают с честью, чтобы затем ударить с новой силой. Именно так все должны считать, глядя на тебя. А теперь оставь нас. Мы сами должны обсудить кое-что сами, после чего он объяснит тебе, что будет дальше. Главу миссии пришлось прождать за дверью целых полчаса. Я даже начал жалеть, что у него досужился обзавестись навыком, позволяющим подслушивать беседы за толстенными преградами. Мне, своему деснице, император всего-то несколько минут уделил. А с этим толстяком вон сколько треплется. Вот о чем можно столько болтать с главой миссии, что располагается в стране настолько занюханы, что здесь даже самой слабенькой аристократии нет. Вряд ли они о чем-то личном беседуют. Несмотря на то, что император явно о Моралиса хорошо знает. Это не означает, что тот его детей крестил. Тут скорее дело в том, что толстяк его доверенный человек, успевший себя хорошо зарекомендовать. Ценный сотрудник. Таким зачастую относится куда теплее, чем к прочим. В таком случае мне еще больше интересно, что столь ценный тессыриец позабыл в этом глухом углу. Разумеется, я догадываюсь, что ответ скрывается в рудниках. Трудно не додуматься до очевидного. Ведь в здешних краях нет ничего другого, что способно заинтересовать таких людей. «Однако этим шахтам и карьерам тысячи лет, а зашевелились вокруг них только сейчас. Непонятно». Выйдя, наконец, из самой охраняемой комнаты, Амуралес приблизился и виновато произнес. «Господин Десница, простите, что заставил вас ждать». «Я не стал говорить, что заставил ждать меня вовсе не он, и спросил». «Ну, так что же будет дальше?» «Дальше?» «Дальше, как мы и говорили при вас, будет плохо». «Для нас плохо, для мудавий тоже. Для Мудавии, конечно, хуже. Гораздо хуже. Господин Гидар, что, по-вашему, заставляет нас поддерживать эту, скажем откровенно, не самую симпатичную страну?» «Месторождение ценных руд», — ответил я. «Абсолютно верно. На данный момент нам интересно исключительно местное сырье». Припоминаю, в былые времена поговаривали о проекте организации торгового тракта через Модавию и дальше через Сухие Степи вдоль пустыни. Это могло существенно поднять ценность выгодно расположенного союзника. Однако при нынешней политической ситуации о таком даже думать нечего, ведь торговать через Тхат не получится, а зачистка проклятых территорий может невероятно дорого обойтись и при этом оказаться безуспешной. С каждым годом на нашего союзника давят все сильнее и сильнее. Дипломатия здесь давно уже бессильна. Давить в ответ на южан мы можем исключительно своей армией. Однако последние цифры приводят нашу столицу в ужас. Даже одно содержание экспедиционного корпуса в последние годы тянет из казны гораздо больше средств, чем поступает от эксплуатации рудников». А ведь на подачки семейки из схема уходят сопоставимые суммы. Причем это не единственная статья побочных расходов. Тхат опасно усилился, и вести с ним полноценную войну на таком удалении от метрополия сложно, будь даже здесь хорошие дороги по суше или воде. И пока Тхат продолжает усиливаться, прибыли от лунной руды продолжают падать. Всей добычи этого года не наполнить даже один мешок. «Да, дело ближе к середине года, чем к его концу, но все равно несерьезное». и сей печальный факт объясняют модернизацию рудников. Дескать, нарезают подготовительные выработки в глубоких горизонтах». «По-вашему, это нормальное оправдание?» Я покачал головой. «Сомневаюсь. То, что они лезут в глубокие горизонты месторождения, не должно мешать продолжать добычу в вышележащих выработках. Если там, конечно, есть что добывать». «Вот-вот». У всех умных людей схожие мысли. Ролла — один из лучших горняков империи. Да, он всего лишь простолюдин, но и славной семьи с давними традициями. Таких умельцев полагается уважать без оглядки на происхождение. Его сюда присылали, чтобы прояснил обстановку на рудниках. И он, несмотря на противодействие мудавицев, сумел многое узнать. По его словам, верхние горизонты рудников выработаны подчистую, а попытки вести разведку вглубь сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Тот, упомянутый мною мешок, главным образом наполнили из самых древних отвалов. Их отсыпали в те благодатные времена, когда всем хватало богатой руды, и мелкие крупицы мало кого интересовали. Получается, сейчас мудовицы всех работников выгнали из-под земли и отправили просеивать заросшие деревьями кучи почти пустой породы. Добыча выходит ничтожная, но это хоть что-то. Без древних отвалов ее не станет вовсе. А они, между прочим, уже почти все разобраны начисто. Как вы сами прекрасно понимаете, мешка руды нам мало. Империи из ста мешков мало будет. Получается, про рудники можно забыть. А если помочь мудавицам с глубокими горизонтами? Спросил я. Имперские горники получше местных будут. Возможно, сумеют справиться с проблемами. Эх, молодой господин, я сильно в этом сомневаюсь. «Вам не надо знать все детали, просто поверьте на слово, там ловить нечего». «Впрочем, будь даже иначе, окажись где-нибудь в глубинах богатые залежи, сколько лет их придется выискивать и затем подготавливать к добыче. И все это при скверном снабжении, через безводную степь, мимо разбойников, называемых врагами империи. Дэдхэт просто так развернуться не позволит. Он уже сейчас интерес к рудникам проявляет». Нас ждут расходы, расходы и еще раз расходы. И это на фоне накаляющегося политического обострения. Наши вечные южные друзья почти полностью парализовали морскую торговлю и нешуточно угрожают юго-восточному побережью. Нам вот-вот придется воевать с ними всерьез, не имея при этом сопоставимого по качеству флота и обладая в людскими ресурсами. «Содержать при этом еще и мудавию бессмысленно. Это пустое распыление сил, в то время, когда нам потребуется каждый солдат. Так что забудьте». «Все, рудников у мудавицев больше нет и не будет. А раз так, то нам нечего здесь делать. Остается лишь уйти отсюда, постаравшись хоть как-то сохранить лицо. Именно об этом вам и говорил напоследок наш великий император». «Я не совсем его понял». Я объясню, господин Десница. По давнему соглашению о дружбе и взаимопомощи РАВа обязалась содержать в Мудавии экспедиционный корпус. Ядро корпуса, или около десятой части его списочного состава, должно составлять профессиональные военные РАВы, включая так называемых Меченых, часть внутренней гвардии. Остальные девять десятых набираются из местных, обучаются нашими военными. Мы обеспечиваем их всем необходимым, и выплачиваем достойное по меркам жалования. При всем этом ситуация с мудавийскими рекрутами катастрофическая. Лишь немногие из них дотягивают до самой нижней планки требований, что предъявляются к кандидатам. В условиях тотальной коррупции в корпус так или иначе год от года проникает все больше таких недовоинов. Сделать из них не самых смехотворных бойцов – задача посильная, но бессмысленная. Дешевле новых родить и правильно вырастить. «Я уверен, это не намного больше времени займет. Сейчас мы заострим перед местными внимание в кадровой проблеме и отправим большую часть ядрокорпуса в РАВУ под предлогом переформирования. Мол, качество войск упало ниже некуда, срочно требуется обновление и усиление. И модовицам такое крыть нечем, потому что здесь все все прекрасно понимают. Ниже качеству падать действительно некуда». Кадрово-организационная проблема созрела и перезрела. Корпус в целом давно уже больше похож на стадо, чем на армию. Мудавицы, разумеется, будут настаивать на том, чтобы переформирование прошло здесь, на месте, без возвращения меченых в имперские лагеря Южного пограничья, дабы не оставлять боеспособность страны в столь непростое время. Наверное, станут потрясать договором, но я их как-нибудь угомоню. Беру это на себя». В конце концов, они сами не очень-то блюдут букву договора, подсовывая нам свои отбросы вместо полноценных рекрутов. И да, молодой господин, что вам известно про Тхат? Военный союз трех стран, расположенных юго восточной Мудавии. Все три такие же ничтожные, как Мудавия. Вроде как у них к нашему союзнику давние территориальные претензии. Именно так. Скажу больше, они спят и видят, как разорвут Мудавию в клочья после чего поделят их между собой без остатка. Часть населения вырежут, остальных поработят. Да-да, у них процветает самое низменное рабство, причем давицев они исторически держат за скот. Раньше их сдерживало наше присутствие, но в последние годы этого не хватает. Пока что они продолжают с нами хоть немного считаться и действуют непрямо усиливающиеся набеги рейдеров, объясняют разбойными действиями, к которым якобы не имеют ни малейшего отношения. То есть официально мудавицев они не порабощают, не угоняют скот, не жгут деревни и поля. Но на самом деле все знают, что это не криминал-шалит. Единственное, что сдерживает Хат от полноценных военных действий — экспедиционный корпус. В давние времена, сразу после подписания договора, Именно корпус весьма болезненно щелкнул их по носу в тот момент, когда они уже почти праздновали победу. Несостоявшимся победителям пришлось весьма торопливо возвращаться обратно, бросая обозы и раненых. Местные в отместку за все злодеяния сажали их на коле вдоль дорог. Соседи это не забыли. Страх повторения разгрома вбили в них крепко. Но в последнее время южане так густо наводнили шпионами мудавию, что не могли не выяснить, сколь плачевны дела в нашем войске. Боюсь, они опасаются лишь по старой памяти. Тогда, в самом начале, корпус был совсем не такой, как сейчас. Равицев в составе насчитывалось куда больше десятой части, и это сказывалось. Сейчас качество войск упало до плачевного состояния, а вот у южан все наоборот. Они сами над своими армиями неплохо поработали, и враги нашей империи долгое время помогали им усиливаться». Разными способами снижали уровень коррупции, учили их воинов, накачивали хорошим оружием, обеспечивали приличными навыками. Даже если не уводить меченых, корпус Тхату сейчас не соперник. И то, что они еще не напали, я считаю настоящим чудом. Должны ведь понимать, насколько плохи наши дела. И я также считаю, что они нападут немедленно, как только самая боевая часть корпуса отправится в Раву. Это не может их не спровоцировать. Ваша задача — достойно встретить полчища Тхата. «Как я понял, просто встретить, а не победить», — мрачно заметил я. «Именно так. Победа, сами понимаете, невозможна. Да, она, разумеется, весьма желательна, но не такими силами. От вас требуется обеспечить достойный проигрыш, после чего вопрос с Мудавией Тхат закроет. Поконкретнее можно?» «Молодой господин, вы можете положить в степях всех воинов до единого, но чтобы это выглядело не убогой мясорубкой, а достойной битвой горских благородных воинов против бесчетной орды грязных варваров. И победят эти варвары лишь за счет коварного удара, нанесенного в тот момент, когда корпус после ухода меченных, окажется в ослабленном состоянии. На момент поражения наших воинов будет всего ничего, а мудавицы — это мудавицы». Спишим разгром на их никчемность или даже предательство. То есть наши воины должны выглядеть легендарными героями в толпе бесполезной смазки для вражеских мечей. Некоторые, конечно, все поймут, но другие могут решить, что в честном бою против Империи ловить нечего. Вы должны приложить все усилия к тому, чтобы этих других оказалось как можно больше».